Глава 8. На этот раз обедали мы на свежем воздухе на открытой веранде. Безумная высота, от которой захватывала дух и расстилающаяся на многие арды цветущая земля. Замок находился на холме, подножие которого пестрело бело-голубыми цветами. А если прибавить к этому размеры вздымающихся под облака башень, то родовое гнездо шатыянов запросто могло конкурировать с любым земным небоскребом. Есть от отчего голове закружиться. Из окна своей комнаты я могла видеть лишь сотую часть того, что открывалось теперь. Это и заливные луга, и сине-зеленые леса, и озера, искрящиеся на солнце серебристыми полотнами еще несколько деревенек, разбросанных по округе, и темные, извивающиеся ленты дорог, прорезающие поля и соединяющие разные части земель. От порывов ветра, неизбежных на такой высоте, защищал магический полог Он же предохранял и от случайного падения. Края веранды не имели перил. Я чуть не обмерла со страху когда из любопытства решила взглянуть вниз. «Тебе нравится?» — спросил Транер. Я как раз стояла в шаге от края, не в силах оторваться от созерцания необычного вида. «Это...» — у меня нет слов. «Потрясающе! Ты меня удивил!» — призналась я. «Почему не показал это место раньше?» «Не было времени». Демон укрыл мои плечи накидкой, подбитой темным мехом с длинным ворсом. «Слишком много всего произошло, ты сама знаешь». «Ну да», — согласилась, закутываясь в теплую ткань. «Давно хотела спросить, как погибла Беритта и Гарс». «Я понимаю твой интерес». Демон напрягся. Его руки, что так естественно легли на плечи вместе с плащом, сжались. Эта тема неуместна в такой момент. Может, поговорим в другой раз? Транер, смерть никогда не будет уместной. А гибель ни в чем не повинных людей давит на меня. Я имею право знать, почему, за что. Ты выяснил, кто это сделал. Твоей виновых гибели нет. На этот счет можешь не переживать. Беритты убили, потому что хотели добраться до меня. Имен называть не буду, но это очень влиятельные демоны. А если они снова? Нет, я об этом позаботился. Оборвал Транер. Нам всего лишь надо пережить имперский бал, а после все изменится. Да? Какие-то выводы из полученных крох информации делать рано. Но потом у демона догадалась, что большего мне и не скажет. Чем же так опасен этот бал? Почему он вообще состоится? Орта в осаде. Академия едва сдержала нападение. А император устраивает никому не нужный праздник. Зачем? Это политический шаг бал, на котором будут все значимые лица империи. Покажет всем, что мы не пасуем перед врагами. У императора нет выбора, он тоже рискует. Но так даже интереснее. Что бы там ни говорили, а демоны обожают опасные игры. Чем выше ставки, тем ценнее награда». М да мне этого не понять», – пробормотала себе под нос. Гарс погиб в бою. Он прикрыл мою спину. Неожиданно вернулся к прежней теме Транер. Хороший был воин, преданный. А я запнулась. Непривычно слышать от Тершатый Яна такие слова. Демоны связывают любое существо, которое приближают к себе клятвой. Поэтому речи о преданности и признании заслуг говорят о том, Насколько высоко ценил высокородный слугу. «Ладно», – спохватился Транер, – «давай все же пообедаем, а то все почти остыло». Меня подтолкнули в сторону небольшого столика, накрытого на две персоны, и даже галантно помогли устроиться на стуле. «Вино предлагать не буду, у тебя еще занятия», – тебе Тер Ордленд сообщила о факультативе. «Угу!» – я кивнула. «Сегодня после четвертой пары. У тебя хороший ментальный потенциал. Нужно развивать эту сторону дара, особенно в преддверии бала. Думаешь, там попытаются что-то сделать?» «Уверен», – сообщил демон, отправляя в рот кусочек сочного биштекса с кровью. «Может, мне не ходить туда?» Закинула удочку на всякий случай. «Без вариантов. Ты моя эрите. До тех пор, пока у меня не появится жена, твое присутствие обязательно. Если приду один, значит не доверяю хозяевам или замыслил что-то против них. А сами-то хозяева разве не могут воспользоваться моментом и напасть?» «На самом балу нет». «К тому же всем интересно посмотреть на ту, кто удостоился такой чести», — горделиво хмыкнул Демонюка. Но вот потом он сделал театральную паузу и многозначительно посмотрел на меня. «И ты так спокойно об этом говоришь?» «От новостей у меня только что мурашки по коже не шли. Чувствовала себя неуютно». Думаю, ты сумеешь за себя постоять. Транер пристально посмотрел в глаза. Особенно при наличии такого защитника. О чем ты? Занервничала я, хотя прекрасно поняла, куда клонит демон. Наверняка тот случай в комнате не дает покоя. Об Аракниде покажешь его мне? Я почувствовала, как ожила татуировка. Трина отлично слышала наш разговор. Два малюсеньких укола подсказали, что Аракна не желает показаться демону. Она не хочет, не доверяет тебе. Значит, она. Сделал вывод демон. И ты нашла способ общаться с ней. Что же, настаивать не имеет смысла, понимаю. Но ты можешь рассказать про неё, ответить на некоторые вопросы. «Странер, я пока и сама мало знаю», — попыталась откреститься от вопросов, но под пронзительным взглядом немного пасовала. «Ну, эм, Трине не нравится этот разговор». Паучок сигнализировал, посылая возмущенные эмоции и всячески протестовал любопытству, как он считал врага. «Хорошо», — не стал настаивать демон. А я с облегчением вздохнула. Не буду спрашивать, пока. Я дам время, э трине привыкнуть ко мне. Докажу, что не стоит опасаться, потому что ты важна для меня. Единственное, что не дает покоя. Исчезновение татуировки со спины как-то связано с появлением фамильяра. Кого? Ну, животных, тесно связанных со своим хозяином называют фамильярами. Они могут быть невидимы другими, неприхотливы, но очень полезны и преданы до самой смерти. «Считаешь, три на такой фамильяр?» Демон возмущенно приподнял бровь. Он все еще ожидал ответа на свой вопрос. «Да», — признала я, «Аракна выросла из татуировки, которая до сих пор на моем теле». В прошлый раз я не заметил. Три напряталась. Смутилась от чего-то. То ли вспомнила обстоятельства, при которых обнаружилось отсутствие рисунка на коже, то ли горящий темный взгляд с красными искорками тому виной. Что-то мы заговорились, а ты совсем ничего не съела. Ушёл со скользкой дорожки Тершатыйян. Поторопись, я хоть и ректа но нарушать свои же требования к режиму обучения не хочу. На занятия не стоит опаздывать. Спасибо. Поблагодарила за обед. У меня что-то аппетита нет. Да и перед тренировкой глупо наедаться. Ну, это перед физподготовкой глупо. А перед практикой нужно хорошо питаться. Сил на заклинание уходит прорва. Пища хоть и не компенсирует потери, но помогает держаться на ногах. Я съела еще пару кусочков биштекса, выпила целую кружку ягодного морса. После вытерла уголки губ салфеткой и уставилась на Транера, который довольно быстро уничтожал содержимое своей тарелки. «Транер, я хотела попросить тебя». Дождавшись, когда демон поест, решила переговорить о Нике. «Обещала ведь». «Давай вечером», – улыбнулся ректор. «А я чуть не забыла, что хотела сказать. Да и на вечер у меня были свои планы. Впрочем, как и у демона. Он просто об этом еще не знал». «Это не займет много времени», – настояла я и даже скорчила жалобную рожицу. «Пожалуйста». «Ладно». Мужчина тяжело вздохнул. «Говори». Это насчет Ника. Ты не мог бы посодействовать в получении патента на новое изобретение. О чем речь? Заинтересовался демон. Экзон. Когда напала ракнит, именно он сдерживал паука. Недолго, правда, всего около минуты. Но именно это спасло мне жизнь. Но про физическое воздействие говорить нечего. Ничем не пробьешь. Особенно, если не знать о действии артефакта. Серьезно? И Хорник создал такую вещичку? Да. А кто еще об этом знает? Сколько есть готовых экземпляров? Несколько человек, наши друзья. Готовых образцов пока нет. Те, что были, сгорели в схватке с Аракнидом. Хорошо, сделаю, что смогу. «Предупреди своих друзей, чтобы не распространялись пока. А хорнику скажи, пусть не треплет языком. Как только будут готовы расчеты, сразу ко мне. Если артефакт таков, каким ты его описываешь, не стоит о нем знать посторонним». зависла я, – «зная Эвеленью, уже к вечеру полакадемии будет известно о новинке». Боюсь, что удержать в тайне все не получится. Эви, Лангорис? Мне не потребовалось продолжать. Демон и так понял. Я сам поговорю с девушкой. Скажешь Николасу, пусть зайдет ко мне после занятий. Времени не осталось. Куда портал открыть? Ну, у меня сейчас пара у... Полезла в сумку за расписанием. Прочитала имя по бумажке. Крейфа Блейкрота. «О, не стоит заставлять его ждать, неординарный тип!» — хмыкнул Транер. «Но не злой, что бы там ни думали, и отходчивый, мастер своего дела!» «Ты так говоришь, будто мне стоит его опасаться!» «Сама поймешь!» Тершатый Ян создал рамку перехода и на секунду прижав к себе и мазнув губами по моей щеке, потолкнул к выходу. До вечера. Услышала перед тем, как портал схлопнулся. «Вот же!» Еле сдержала крепкое словцо. Демон открыл переход прямо в дверной проем, и я ввалилась в зал для занятий. Все адепты переодеты в специальную форму. Уже выстроились в шеренгу перед преподавателем, которого едва не сшибло, преодолев по инерции, разделяющее нас расстояние за секунды. Взгляд уткнулся в массивную грудную клетку. Под коричневой туникой проступали внушительные рельефы, а ручища, сдавившая плечо, была невероятно огромной. У меня чуть колени не подогнулись от тяжести. Судорожно сглотнув, все же решилась посмотреть на обладателя таких внушительных частей тела. Для этого пришлось задрать голову. Ядрит Теодолит, предупреждать надо. На такого мужчину, чтобы лицезреть его целиком, надо смотреть издалека. Ростом больше двух метров, с шириной плеч, на которых я бы спокойно уселась. И еще место осталось. Этот Крейв Блейкрот, Был настоящим великаном. Рядом с ним я ощущалась одюймовочкой. И это при росте метр семьдесят пять. Черты мужского лица не были правильными или красивыми. Вполне обычные, можно сказать, земные. Карие глаза из-под жестких коротких ресниц смотрели вполне добродушно. И только сведенные в переносице густые брови намекали на недовольство. А вот шрамы, Начинающиеся с середины левой щеки, рассекающие шею четырьмя кривыми бороздами и теряющиеся за воротом одежды, преподавателю даже шли. И вообще, чем дольше смотрела, тем больше убеждалась, что Блейк Рот вполне миролюбивый не человек. Разве может быть злым огромный плюшевый медведь? А сходство с этим зверем на лицо, Жесткие темные волосы на голове велись крупными кольцами. Все открытые части тела были прикрыты кучерявым ковром. Еле сдержалась, чтобы не попробовать его на мягкость. Как раз такая мохнатая часть находилась в непосредственной близости, сдавив плечо пятерней. «Простите за опоздание», — пискнула я. «Прощаю», — пробасил Крейв. Можете встать в строй. То, что я одна была одета не по форме, преподаватель никак не прокомментировал. Значит, и мне нечего волноваться. Не успела я переодеться. Скромно пристроилась к концу длинной шеренги и приготовилась впитывать знания, которыми с нами стремились поделиться. Поскольку водную часть я пропустила, то пришлось ориентироваться по ходу. Блейкрот обратил наше внимание на стенд и стол перед ним, что были завалены мечами, саблями и кинжалами самых разнообразных форм. Он предложил выбрать себе оружие по вкусу. Судя по всему, парням не терпелось добраться до железа, потому что как только было получено добро, они ринулись вперед со скоростью спринтеров. Конечно, среди адептов нашлись те, кто пришел не с пустыми руками. В основном это знатные вееры, которые могли себе позволить мечи работы лучших мастеров. Эвид, к примеру, поигрывала парными клинками, расписанными тонкой эльфийской вязью. Эйрел выудил из пространственного кармана тяжеленный двуручник. Даже Нит, и тот пришел с добротным мечом. Не сомневаюсь, что хорник старший с детства заставлял парня заниматься. Ну вот, а мне опаснее кухонных ножей. Ничего в руках держать не доводилось. Оставалось надеяться на интуицию и знания, хранившиеся в голове. Техника боя разными видами холодного оружия я теоретически знала. А вот что будет на практике, сложно представить. «Помочь?» Вампир возник за спиной так тихо, что едва сдержала крик. «Нельзя же так подкрадываться!» Возмутилась я. Так и до инфаркта недалеко. «Извини, я не специально. Так тебе помочь с выбором?» «Да, если честно, не представляю, что мне нужно». «Ну, тяжелые двуручники так же, как и ножи, исключим». В первом случае нужна физическая сила, чтобы управляться с мечом. Во втором – высокое мастерство, которое достигается годами тренировок. В творьем варианте оптимальным будет облегченный, то есть укороченный меч. Эйрл указал на ближайший к нам клинок подходящего размера. «Спасибо, учту это», – поблагодарила я. Внимательнее приглядываясь к железякам, перебрав несколько вариантов, остановилась на скромном, без всяких завитушек и рисунков мече. Главным достоинством посчитала то, что он легко лег в руку, да и по весу не тяжелый. Преподаватель разделил адептов на две группы. В первой оказались те, кто умел обращаться с оружием. Во вторую попала я и мне подобные. К слову, весьма малочисленная компания получилась. Разбив адептов из первой напары, Креф разрешил им спарринг. Для меня и еще четверых неудачников все началось с азов. Правильная стойка и основные приемы, направленные на защиту. Руки у меня оказались слабые, Мышцы нетренированные, реакции никакой. И это несмотря на то, что на физподготовке чувствовала себя уверенно. Было от чего прийти в уныние. Занятие вышло подавленное и разочарованная. На фоне успехов по другим предметам, этот провал переживала особенно остро. Никакие знания не могли заменить физическую силу.